Глава 5. «Здравствуй, дорогая!» — сказал ее давно пропавший муж своим уже знакомым ей ласковым баритоном с легкой хрипотцой в голосе. Но это для всех остальных он был пропавшим без вести. Сама Дафна знала наверняка, что он мертв, потому как сама лично избавилась от трупа. И вот теперь он снова стоял перед ней. Нет, этого не может быть. Мертвые не возвращаются с того света. Тем не менее, сейчас на нее в упор смотрел высокий, красивый мужчина в дорогом стильном костюме, который обычно предпочитал, пышущий здоровьем и даже слегка загоревший, словно вернулся не из загробного мира, а с курорта. «Уже не ждала меня», — снова произнес он в затянувшейся тишине, неотрывно глядя ей в глаза, потому что Дафна, просто раскрыв рот, стояла и смотрела на него, словно увидев привидение и надеясь, что оно сейчас исчезнет. Но ее счастье к ним подоспел их издатель Хьюберт Громли, протискиваясь сквозь ошеломленную толпу со словами «Кэм, ты вернулся, вот это да! Я сам себе не поверил, когда услышал твой голос. Где ты пропадал все это время? Мы тебя в розыск объявили». Ю восторженно схватил мужчину за руку и начал трясти, а потом крепко обнял, будто он в этом зале скучал по нему больше всего а вот его законная супруга Дафна все еще находилась рядом и скорее походила на статую, побледнев и не в силах пошевелиться. — Рад тебя видеть, Хью, — ответил на приветствие Кэмерон и улыбнулся. — Да, мой неожиданный отпуск и в самом деле затянулся. — Прошу меня простить, но мне необходимо было исчезнуть на некоторое время. — Ну, ты не отвечал на звонки и вообще никак не давал о себе знать. Зачем же было пропадать так надолго? Не унимался издатель, засыпая его вопросами. Мужчина снова перевел многозначительный взгляд на Дафну. «Дело в том, что мы с моей женой немного повздорили». Начал он, и девушка вздрогнула, испугавшись, что сейчас он всем все расскажет. «И я решил, что лучшим вариантом будет нам не видеть друг друга какое-то время, чтобы остыть и проверить чувства. Но теперь я вернулся, потому что больше не могу находиться в разлуке». Я люблю свою жену и очень по ней скучаю. — А ты, милая, скучала по мне? — обратился он к светловолосой девушке в полуобрачном состоянии. Его внимательные глаза буравили ее насквозь, и Дафну стала слегка лихорадить. Однако сейчас на нее устремились все взгляды окружающих. Ожидая ответа, и или слышно, она произнесла. — Да. — Ну вот и славно, — довольно улыбнулся Кэмерон потом повернулся к обожавшей его публике и театрально закончил речь. «Вы все, друзья мои, стали свидетелями того, что моя теория работает. Небольшое расставание способно помочь восстановить гармонию ваших семейных отношений, а, возможно, даже и воспламенить угаснувшие ранее чувства, что мы сегодня ночью и проверим с моей любимой супругой». Он подмигнул собравшимся, и толпа поклонников взорвалась аплодисментами. Присутствующие решили, что стали участниками необычного перформанса Кэмерона Хейса, известного психолога и примерного мужа, который учил своих последователей обретению истинного счастья. И все ему безоговорочно поверили. Все, кроме Дафны. «А теперь позвольте мне украсть у вас мою несравненную супругу и отвезти домой». Уже довольно поздно, а нам с ней еще много предстоит обсудить. Ведь мы так долго не виделись, — объявил он, и, взяв Дафну за руку, галантно положил ее к себе на согнутый локоть, как если бы сейчас они находились не в обыкновенном книжном магазине, а на светском приеме, где пара Хейсов была почетными гостями. Трогательный жест вернувшегося мужа вызвал у всех присутствующих улыбки умиления, и радостные поздравления с долгожданным воссоединением. «Как появится свободное время, Кэм, позвони мне. Надо обсудить новое выступление, раз уж ты теперь снова с нами». Радостно хлопнул по плечу уходящего мужчину Хью, и тот кивнул ему в ответ. Поклонники знаменитой семейной пары провожали их до самого выхода, а уже у своего авто мужчина демонстративно открыл перед Дафной дверцу, и она села внутрь. Конечно, она понимала, что все это только показуха, чтобы создать видимость счастливого брака. Поэтому, когда машина отъехала от здания, девушка повернулась к мужчине за рулем и прямо спросила, кто ты?